Глава 66. Роуз. Верде я больше не доверяла. В каждом ее действии, в каждом жесте и каждом взгляде видел подвох. Магичка вовсе не желала помогать Иванелии и спасать ту от неминоми гибели. Это я знала так же четко, как собственное имя. Но Альстер сказал, что ведьма поможет, и я поверила ни на миг не усомнилась в том, что ящеру есть чем пригрозить старухе и чем наказать в случае неповиновения. Жаль, верно, тоже не было. Все человеческие чувства отключаются, когда твой близкий человек в опасности, а создатель той самой опасности стоит прямо перед тобой. Наоборот, в такие моменты возникает болезненная потребность уничтожить виновника, отомстить – так, чтобы весь мир сотрясся в ужасе, а голос разума слишком тих, чтобы победить в споре с бушующей ненавистью. И опять на помощь пришел дракон. Не дал совершить роковую ошибку, взяв грех на душу и испепелив магичку дотла. Именно в его руках мой гнев остыл, будто в печку ведро воды плеснули. Я черпала силы и уверенность из Алистера, и удивительным образом он мне их передавал, будто чувствовал, что именно мне нужно». Я чуть дернулась, когда Верда склонилась над Эви и распростёрла шишковатые пальцы над бездвижным и особенно беззащитным телом сестры. Но потом снова расслабилась и лишь сильнее оперлась на Алистера. Наверное, я наглела, позволяя себе неподобающее. Или просто мешала дракону следить за магичкой, но оторвать себя от горячего надежного тела не могла. В тот момент... Он был важнее, чем воздух, нужнее, чем свобода, гордость и память о былом, правильнее, чем одиночество. Верда бормотал что-то себе под нос, то взрываясь шипением, то переходя на монотонное звучание. От ее пальцев расходились в разные стороны масляно-черные нити и стали пронизывать тело «Ф», слишком легко проходя сквозь кожу и одежду, словно магичка выпускала смертоносную паутину, и та прошивала неспособное сопротивляться тело, чтобы укорениться в нем. Я снова дернулась вперед, в порыве защитить сестру, а в груди завибрировало грозное рычание. «Тише, Роуз!» — шепнул на ухо Алистер, запустив вниз от шеи табун колких мурашек. Все в порядке, она всего лишь сканирует Эви, проверяет ее состояние. Опасности никакой нет». «Почему я это вижу? Во время прошлого обряда ничего подобного не было». Твоя магия спала вместе с драконьей кровью. Но колыбель разбудила все твои способности и дала возможность не только обращаться и кидаться фаерболами. Ты теперь полноценный маг, и придется тебе учиться обращаться с новоприобретенными навыками. Отправишь меня в академию? Одним глазом я отслеживала реакцию дракона, другой не спускал сверды. И как только косоглазия не заработала... «Сам тобой займусь», — пообещал многозначительный ящер, — а у меня чуть ниже груди что-то сладко сжалось. Если понадобится, найму дополнительных учителей. Я же не ректор, как мой брат, и позволить своей паре проводить почти все время в академии не могу. Верда все так же бубнила себе под нос, дергала поочередно за эфемерные нити, а я застыла в объятиях чешуйчатого и пыталась переварить внезапно обрушившуюся на голову правду». Я еще не соглашалась быть с тобой, напомнил, задрав голову и уставившись прямо в наглые темные глаза. Если и надеялась отыскать вниз хоть отблеск, сомнений или шепота совести, то напрасно. Так и я еще не закончил тебя очаровывать. Я даже готов на какое-то время сделать вид, что отпускаю тебя. Алистер придвинулся ближе и выдыхал слова мне практически в губы. Они оседали на коже сахаром с корицей и колким предвкушением чего-то большего. «Чтобы дать тебе возможность пожить самостоятельно, вот только подумай, каково тебе будет вернуться и признать, что тяга к истинному оказалась непреодолимой, а драконеспособности требует наставника, без которого с ними не сладить». «Ты интриган!» — сообщила возмущенно после того, как смысл слов чешуйчатого пробрался сквозь окутавший мозг розовые облачка. «И я на что угодно готова поспорить, что не прибегу с опущенной головой, предоставь ты мне выбор». Заманчиво было бы дать тебе убедиться в том, как сильно ты ошибаешься на собственном опыте. Но я слишком эгоистичен, чтобы расстаться со своей драгоценной парой хотя бы на сутки. И, Розе, сваливать вину на другого и считать, что тебя лишили законного выбора – удобная позиция, но в корне неверная. Ты, конечно, можешь верить в то, что остаешься со мной только лишь по принуждению, но я предпочитаю смотреть правде в лицо. Мы меньше суток провели в статусе истинной пары, А чувствуем себя рядом друг с другом так, словно всю жизнь прожили вместе. Ничего подобного. Я набрала побольше воздуха, чтобы объяснить дракону, как сильно он ошибается. Но чужой палец лег поверх губ. «Не спорь», — покачал Алистер головой. «Мы созданы друг для друга, предназначены самой судьбой. И самое глупое, что можем сделать, — это попытаться поспорить с ней».